Первые потери эсэсовцев. Дивизия «СС» «Мертвая голова» прикрывала корпус Майнштейна и находилась во втором эшелоне. Только 24 июня в 1945 Эйки получил приказ генерал-полковника Гепнера о подчинении дивизии танковой группе. 26 июня эсэсовцам было поручено зачистить лесную местность северо-восточнее Закия от оставшихся в этом районе советских частей. Выделенный для этого разведывательный батальон понес, по словам немцев, ужасные потери – 11 погибших. Кроме этого, пропал командир батальона со своим штабом. Если бы Эйке знал, какие по-настоящему ужасные потери ждут его впереди. В зачистке в районе Вилькомерце участвовал и второй батальон 3-го пехотного полка дивизии СС. Разразился настоящий бой. Русские действовали грамотно и решительно. Заняв круговую оборону в лесу, встретили эсэсовцев организованным огнем и с криками «Ура!», контратаковали. Бой длился целый день. Под покровом ночи обороняющиеся смогли организованно уйти на юго-восток. Все это было так не похоже на прошлогодние бои во Франции. 27 июня командир первой батареи артиллерийского полка отметил в своем дневнике. Леса полностью заполнены русскими. Ночью нападают на посты и колонны. У нашего разведывательного батальона 11 погибших и 24 раненых. На следующий день, вплоть до сумерек, эсэсовцы с боем очищали район Стелмутсе от отставших частей русских. 29 июня, вопреки утверждениям командования об уничтожении советской авиации, Мертвая голова подверглась бомбовым ударам краснозвездных самолетов. 27 июня Манштейну было приказано удерживать переправы в районе плацдарма у Двинска и стараться его расширить. Дальнейшее продвижение его корпуса произойдет после подхода 41-го танкового корпуса Рейнгарта, который должен был переправиться у Якобштата, а также частей левого фланга 16-й армии. На ликвидацию немецкого плацдарма у Двинска советское командование бросило неукомплектованный до конца пятый воздушно-десантный корпус полковника Безуглова и 21-й механизированный корпус генерал-майора Лерешенко. Должного взаимодействия между корпусами не было организовано. После трехдневных ожесточенных боев плацдарм продолжал оставаться в руках Манштейна. Наконец, 2 июля 56-й корпус выступил после того, как в его состав прибыло третье моторизованное соединение. Дивизия СС «Мертвая голова», а 41-й корпус перешел западную двину в Якобштадте. Четвертая танковая группа получила задачу для дальнейшего наступления через Резекный остров на Псков. По словам Манштейна, все говорило о том, что определилась главная цель – Ленинград. Прошло уже шесть дней после появления 56-го корпуса на восточном берегу Двины. Советское командование быстро преодолело растерянность. Манштейн пишет. Сопротивление противника оказалось более сильным и планомерным, чем в первые дни войны. в начале группа Гепнера выступила всеми силами в направлении на Псков. Корпус Манштейна по большой дороге Двинск-Рызакне-Остров-Псков. И восточнее этой дороги, на левом фланге, корпус Рейнгарта. Танковая группа приближалась к линии Сталина, представляющей собой редкую цепочку, точнее, пунктир из укрепленных районов, которые возводились вдоль западной границы СССР на протяжении 1850 километров. Лишь при сильном желании ее можно назвать линией, исходя из аналогии с линией Маннергейма или Можино, При планировании нападения на СССР линии Сталина, как и линии Молотова, не уделялось никакого внимания. Группе Гепнера предстояло преодолеть Псковский и Островский укрепрайоны по линии старой советской границы от южной оконечности чуского озера до небольшой русской крепости Себеж. В этих укрепрайонах не было траншеи, окопов, орудий для противотанковой обороны. Сооружения этих районов представляли собой доты, оборудованные только пулеметным вооружением, которые могли легко пасть под ударами дальнобойных орудий типа 88-мм зениток. Готовность этих укрепрайонов к обороне была достаточно условной. Генерал-полковник Гепнер отвел для наступления 41-го танкового корпуса «Большую дорогу на остров», А 56-й корпус повернул резко на восток, на себе ж опачка. 8 танковая дивизия использовала старую советскую гадь через болото, забитую техникой отступающих советских войск. На расчистку ушло несколько дней. третья моторизованная дивизия в своей полосе нашла только узкую дорогу, по которой она со своими машинами не смогла пройти. Гепнер был вынужден дать команду отойти назад и ввести третью моторизованную дивизию в состав корпуса Рейнгарта, наступавшего на остров. Дивизия СС Эйке, преодолевая заболоченную местность, двигалась на себеш Оборонял укрепрайон 21-й механизированный корпус генерал-майора Лилюшенко, с частями которого Манштейн столкнулся в боях за плацдар Мудвинска. Русские оборонялись умело и упорно. Первый полк мертвой головы под командованием Симона первым встретился с частями корпуса Лилюшенко, был остановлен и вынужден отойти назад. Только после прибытия немецких самолетов и жестокой бомбардировки штуками русских позиций эсэсовцы смогли преодолеть оборону противника. В этом бою первый батальон полка потерял 10 человек убитыми и более 100 ранеными.